ты настоящей 27 октября 2015 года дневник Нуждающиеся бывают разные. Бывают наглые, которым все должны. Бывают размазывающие на показ слёзы. Некоторые в этом вопросе стали профи. Была одна такая бомбоубежище Первомайское. Когда давно бомбить прекратили? Всё сидела и сидела в ожидании телевизионщиков и мешков еды в сыром подвале. Жила в нём, хотя её дом не пострадал. Эту даму видела каждый приезд, и каждый раз одна и та же шарманка. Родненькие спасителя, поклоны, нытьё, отработанные ходы раз за разом. Почти во всех репортажах и съёмках всех телеканалов и газет про Первомайск. Одна звезда. Что надо скажет, иди надо поплачет. А есть другие. Миграция внутри самого Донбасса сейчас обычное явление. При массированных обстрелах, как то в Дебальцеве, Углегорске, Чернухине, Первомайске и других, люди массово бегут кто куда. Если есть к кому уехать в Россию или Украину, едут. Но чаще всего деваться некуда. И едут в ближайшие города. Да, едут и знают, что может снаряд настичь и там. Часто, если дом свой уцелел, просто возвращаются. Артем со своей семьей переселился из Донецка. Его сыну Вове всего два месяца. Артем с пасынком 11 лет и женой бежали зимой из ДНР. Оставшись без дома, без документов, без всего... Спасали свою жизнь. Волею судеб попали в осадный Первомайск. Там им дали жилье. Артем – молодой суховатый парень. Очень скромный и улыбчивый. Явно не ожидал помощи. Жена не стала ничего просить. Про то, что они живут без пособий и всего остального и узнала лишь, когда вышла из квартиры. Ведь у ребят нет документов. поэтому и получать выплаты на ребёнка пока не могут. Первое, что спросила у него Оля Ищенко, что-нибудь делаешь? Электриком ещё с зимы работаю в школе. Оля поджала губы. Молодец. Пустьню. Куда бы мы ни приехали, часто слышим, что работы нет, ничего нет, денег нет. Это всё правда. И вот ещё одна правда. Артём с беременной женой попали в Первомайск. Добрые люди по согласованию с хозяевами дали им ключ от квартиры. Таких историй много, когда люди уехали, оставив ключи соседям. И эти дома и квартиры иногда занимают переселенцы, оставшиеся без дома. Артём пошёл на работу. Пошёл ещё зимой, когда во всю Первомайск обстреливали. Первые зарплаты пошли лишь летом. И он работал бесплатно. Сколько раз слышала нападки на Олю от разных людей: "Работу дайте". И сколько раз слышала ответ от неё: "Приходите, нам не хватает людей". А в ответ: "А какая зарплата?". "А есть Артём". "Артё, ты настоящий. Спасибо тебе". В январе 2016 года, когда заедем к ребятам, чтобы завести вещи, узнаем, что Тётя устроился дополнительно работать сторожем на ночь в детском саду. Вова подрос, а старший Bogdan хлопотал тройку по физкультуре. А не завели котёнка Муртю, а на окне начали выращивать лук. Домо у них хоть и скромно, но очень приятно.